Глава 13. После грозы большой каньон Чиюань был окутан запахом озона. Когда ритуал темного жертвоприношения прервался, устроившие переполох деревья-мутанты погибли. От переизбытка жизненной силы они тут же превратились в груду увядших веток и листьев, опавшие цветы смыло дождем. Но управлению по контролю за аномалиями рано было расслабляться. Несколько команд оперативников все еще патрулировали местность. Сюэньцзы наблюдал за ними сверху, с воздуха. Крылья, что защитили его от молнии, полностью раскрылись. Их размах достигал семи или восьми метров. Этого было достаточно, чтобы поднять в воздух одного человека. Однако, несмотря на то, что они казались огромными, они не выглядели слишком тяжелыми». Каждая перышко напоминала сгусток пламени и двигалась от любого дуновения. Их жар нагревал воздух вокруг него, создавая иллюзию. Это было похоже на мираж. Багровые облака на заре. Над большим каньоном Чиюань не летали самолеты. Даже специальный транспорт управления приземлился почти в 100 метрах к северу от него. Юноша не боялся, что его заметят. Сюань Цзи всегда называл себя вольным любителем свободы, талантливым дикарем, но на самом деле все это было ложью. В отличие от него, люди с особыми способностями все еще считались людьми. Он не мог сказать, кто он такой, поэтому, когда вызванный темным жертвоприношением дьявол назвал его маленьким демоном, он не возразил. Сюань Цзи никогда не был ребенком и никогда не сможет состариться. С самого рождения его лицо оставалось неизменным. Когда Сюаньзы смотрел на живых существ через альманах тысячи демонов, он мог видеть семейство, род и вид, которому они принадлежали. Но когда он смотрел на себя, на пустующих страницах сгущался туман. Помимо него в альманахе присутствовала только одна строчка – «Хранитель огня Наньмина». Что же касалось этого хранителя огня, человек он или демон – чужак или местный, бесполезный альманах тысячи демонов не говорил. 10 лет назад едва он спустился с горы, перед передзором Сюаньзы предстало прекрасное и величественное зрелище. Юноша растерялся, но тут же услышал зловещий гул. Направившись в сторону звука, он наткнулся на аварию. В автомобиле спустило колесо, и водитель, не справившись с управлением, вылетел с серпантина. Сюэньзи бросился к машине и, прежде чем автомобиль взорвался, успел вытащить людей. Внутри находились отец и сын. За рулем сидел отец. Сюэньзи облегченно вздохнул. Но юноша, сидевший на заднем сиденье, не пристегнул ремень безопасности, и Сюэньзи не удалось его спасти. Он скончался на месте. Окруженный дикими горами, Сюэньзи только что спустился в мир – Он понятия не имел, где искать помощи для этих людей. Тогда он вспомнил один способ под названием подслушивание трупа. Подслушивание трупа заключалось в том, что в течение пары минут после смерти в ухо умершего вставлялось перо. Перо превращалось в сгусток пламени и проникало в мозг. Так Сюаньзы мог услышать часть воспоминаний погибшего. Однако количество и объем услышанного зависели от того, о чем думали мертвые прежде, чем их сознание окончательно рассеивалось. Как правило, люди, умершие в результате несчастного случая, инстинктивно молили о помощи, им было страшно. Сюэньцзы хотел воспользоваться этим шансом, чтобы найти ключ к вопросу о том, где искать помощи. Когда машина вылетела с дороги и опрокинулась, Ехавший на заднем сиденье юноша, вероятно, ударился головой, он тут же скончался, не успев даже среагировать. На смертном одре он думал лишь о каких-то повседневных пустяках. Одновременно с этим сюаньзы все еще пытался продлить жизнь его потерявшему сознание отцу, и он никак не мог понять, о чем именно тосковал подросток. Молодой человек только что сдал вступительные экзамены, накануне аварии ему сообщили о том, что он отправляется в чужой город. Дом, учеба, мечты о будущем, тоска из-за разлуки с девушкой, в которую он долгие годы был тайно влюблен, вся эта молодость и свежесть хлынули в уши Сюаньзы. Вскоре тело юноши постепенно остыло, и все его воспоминания рассеялись по ветру. В это время потерявший сознание отец на мгновение открыл глаза из за сильной кровопотери он принял Сюаньзы за своего собственного ребенка. Окровавленной рукой он крепко схватил Сюаньзы и несколько раз повторил: « Не бойся! Липкая и тепле, как паутина, она затянула Сюазы в суетливый мир смертных. Попутанным указаниям отца Сюэнзы нашел их с сыном мобильные телефоны. После долгой возни он наконец успешно вызвал полицию не иначе, как слепой кот наткнулся на дохлую мышь. А Затем он похоронил юношу и при помощи небольшого трюка самолично заменил его. Ему даже не пришлось полностью менять внешность. Он изменил лишь свою одежду и темперамент в соответствии с личностью молодого человека, а затем запутал чувства людей. Знавшие юношу люди подумали бы, что он и раньше был таким. Изначально фамилия Сюань ему не принадлежала, но она очень понравилась юноше, и он решил ее сохранить. Имя погибшего он сменил на Дзы сразу после того, как понял нынешнюю систему регистрации и обратился в местный полицейский участок. Поскольку он был старше 18 лет, процесс грозил затянуться, но, несмотря на хлопоты, он не хотел его терять, так как Дзы было его настоящим именем. Правда, доподлинно не было известно, было ли оно дано ему при рождении. Древние говорили, что имя и судьба связаны, а современные психологи считали, что имя связано с подсознанием. Он чувствовал, что должен был сохранить его. Окончание средней школы – это важный поворотный момент в жизни каждого подростка, особенно для тех, кто собирался уехать учиться в другой город. По окончании последнего семестра их характера и привычки часто сильно менялись, так что их родственники и друзья не слишком беспокоились об этом. Таким образом, естественно, что Сюань Цзы обрел индивидуальность и стал человеком с долгой историей. До сих пор следователи Управления по контролю за аномалиями не видели в его резюме никаких проблем. Сюэньцзы пролетел над большим каньоном Чюань до места, куда управление не решилось углубляться, и нырнул в густой лес. Приземляясь, он зацепил крыльями пару веток, и несколько листочков медленно слетели вниз. Внезапно земля вокруг вспыхнула черным огнем, и яркие листья в одно мгновение превратились в пепел. Здесь было очень тихо. Сквозь альманах тысячи демонов можно было рассмотреть, что повсюду – в воздухе, на земле и даже на деревьях – раскинулись паутины древних магических массивов. Нагроможденные слоями они источали явное намерение убивать. Сюэньцзы пролетел сквозь крону огромного дерева и опустился на землю. Он сложил крылья, надел рубашку и застегнул пуговицы. Затем он свернул налево и прошел вглубь массива. Каждый шаг давался ему с легкостью. Следуя вдоль ручья, он подошел к подножью горы, лежащей поперек глубокой алой бездны. Сюаньцзы что-то тихо проговорил, из его руки тут же вырвался сгусток пламени и погрузился в землю. Почва завибрировала, и с дна каньона донесся вздох, будто бы открылся какой-то барьер. Внезапно лес наполнился шумом опадающих еловых веток, послышался шелест крыльев бесчисленных птиц и жужжание насекомых, змейподобные лианы упали вниз и услужливо потерлись осень Древние деревья медленно расступились, давая ему пройти. Отсюда открывался прекрасный вид на большой каньон, покрытый обильной растительностью, полный журчащих ручьев, с круглыми вершинами по обе стороны долины и огромным, лежащим в самой глубине, древним городом. Это был тот самый большой каньон Чиюань, куда не было ходу живым, а любой, кто нарушил бы правила, совершил тяжкий грех. Их кости были бы стерты в порошок, а пепел развеян по ветру. Здесь он родился». Древний город, лежащий в каньоне, был подобен Помпеям, погребенным под вулканическим пеплом, Атлантиде, сокрытой в морских глубинах. Он был мертвый и пустой. В центре древнего города стояло высеченное из черного, как смоль камня, огромное дерево, высотой более 100 метров. Его массивные ветви были покрыты листьями, оно выглядело точь в точь как живое. Казалось, что его крона даже шелестела на ветру. В стороне от каменного дерева находилось самое высокое строение во всей долине. Храм был расположен на севере, а его фасад и главный зал выходили окнами на юг. На каждом крыле здания был выгравирован огромный огненный татен такой же, как тот, что появлялся на лбу Сюаньцзы. Во главе с храмом предков вся территория долины больше напоминала усадьбу. Здесь были и крытый мост, и резная балюстрада, с выгравированными на ней еле заметными фресками. Будто в них навсегда застыл какой-то образ. Стоило только Сюаньзы сделать шаг, и руины древнего города внезапно ожили. Земля, скалы, треснувшие камни, все тонуло в густом черном тумане. Туман быстро рассеивался в воздухе, принимая различные образы. Некоторые из них были похожи на людей. Некоторые представляли собой лишь непогребенные останки, а некоторые были полулюдьми, полузверями. Были и другие. Невозможно было разобрать, что это на самом деле такое. Может быть, это был просто клубок культей, кое-как собравшихся вместе и окруживших сюэньцзы. Затем раздался пронзительный звук лошадиного ржания. Из черного тумана выскочила группа всадников и галопом пронеслась по воздуху. В мгновение ока конница подкатилась к Сюаньзы, высоко поднимая подкованные железом копыта. Призрачные всадники, все как один спешились, выстроились в шеренгу и попадали на колени. сюань махнул рукой. «Не будьте такими торжественными!» «Снаружи сейчас другое время, вы заставляете меня чувствовать себя пережитком феодализма». Лидер всадников шагнул вперед и откинул с лица черную маску, открывая зрелище, способное напугать человека до смерти. У всадника был только один глаз, кожа сгнила и склеилась, превратив все пять органов чувств в единое месиво, а с левой стороны виднелись белые кости нижней челюсти». Он поднялся на ноги и улыбнулся Сюэньзи. Голос его звучал хрипло и невнятно. «Старейшина вернулся домой. Снаружи все хорошо?» «О, меня так долго не было», — отозвался Сюэньзи. «Дао И, ты тяжело трудился, заботясь о семье и доме. Недавно один помешанный неподалеку отсюда разрыл могилу, намереваясь принести жертву демонам. Это никак не повлияло на вас?» «Нет» сказал всадник, названный Дао «Мы как раз собирались попросить вас о покое». «Что? Фу и Дзян Ши жаждут вернуться на небеса». Как только он произнес эти слова, ужасное лицо призрака тут же приняло сложное выражение. В нем считалось некоторое разочарование и, казалось, надежда. Два кавалериста вышли вперед, сняли доспехи, и опустились на одно колено у ног Сюаньцзы. Один из них потерял голову, и вокруг его шеи клубился туман. Другой был весь обуглен, на его теле то и дело вспыхивали красные пятна. Если присмотреться повнимательнее, то можно было увидеть, что эти пятна на самом деле были искрами. Он был словно уголь в костре, стоило только подуть ветру, и несчастный неизбежно получил бы сильные ожоги. Сюаньзи вздохнул. Он не закрыл альманах тысячи демонов, и теперь книга отмечала этих всадников как инструментальных духов. Согласно легенде, когда-то Чи Юань был древним полем битвы, где осталось огромное количество холодного оружия. Среди них было и особое оружие, в древних книгах его называли артефактами. Но Сюаньзи считал, что оно должно было называться «вещами духов. Это лучше всего отражало принятое в старом обществе гонения на простой народ. Все они были отлиты из живых существ. Живых существ тайно помещали в печи и путем отливки соединяли с предметами, после чего они превращались в инструментальных духов. После создания инструмента эти существа оказывались пойманными в ловушку и навсегда порабощены. В древние времена знания об искусстве плавления металла были ограничены, и спустя годы духовное оружие ржавело. Как только оружие приходило в негодность, его дух тоже становился бесполезен. Некоторые духи вынуждены были гнить вместе со своими телами, а некоторые теряли здравомыслие. Все они следовали принципу «одному конец, всему конец». Сюэньзи не знал, насколько могущественными могли бы быть эти артефакты, но он знал, насколько все они были несчастны. Эти забытые в древнем сражении духи давно потеряли своих хозяев, они были его соседями, его народом, его друзьями. С самого рождения Сюэньзи сопровождали только они, по какой-то причине все духи автоматически подчинялись ему. Даже те, кто лишился рассудка, на короткое время успокаивались рядом с ним. Они называли его «Хранитель огня», позволяя управлять ими, и когда существование становилось невыносимым, духи шли к Сюаньзы, чтобы тот помог им уничтожить тело и обрести покой. «Ну, — тепло сказал Сюань-Зы, тогда сначала идите к алтарю». Алтарь находился в южной части главного зала, в окружении 35 каменных стел, на каждой из которых были выгравированы даты рождения и смерти. Согласно словам Дао И, они принадлежали 35 хранителям огня до Сюэньцзы, что, вероятно, было эквивалентно его предкам. Сам Сюэньцзы родился в этом собрании памятников после смерти предыдущего хранителя. Воспоминания о его ранних годах были размыты, Он лишь смутно помнил, что тогда долго не мог пошевелиться. Казалось, он не ел, не пил и не мог ходить. Выслушав описание Дау-И, он почувствовал себя картофелиной, что медленно росла на останках его предшественников. Алтарь был выметен дочисто. В центре были выложены тела двух ищущих освобождения духов, сломанный топор и древний, насквозь проржавевший меч. Все духи очень хорошо знали друг друга. Остальные вышли вперед, чтобы попрощаться с Фуци и Дзяньшиэром. Большинство из них уже даже не могли говорить, поэтому они просто собрались вместе, помогая друг другу, а затем в полной тишине расселись вокруг алтаря. Фуци и Дзяньшиэр опустились на колени и поклонились Сюэнзы. Их тела вспыхнули. Больше они не вернутся в сломанный топор и древний меч. Сюаньзы, как искусный мастер, взял из рук дао и беленую ткань и, опустившись на колени, тщательно стёр с тел солдат пыль. В этот самый момент налетевший ветер разогнал облака, и яркий солнечный свет упал на алтарь. Берёная ткань стерла с меча ржавчину. И свет отразился от выгравированной в углу лезвия надписи. Слова невозможно было разобрать, осталось только трава. Примечание переводчика. Трава. 140-й ключ Канси со значением «трава». Один из 29, состоящий из шести штрихов. В словаре Канси есть 1902 символа, которые можно найти с этим радикалом, что делает его наиболее часто используемым. Трава была частью множества символов. Угадать было невозможно. во всяком случае это точно не мо е. Все духи здесь были запечатаны в мечах безымянными людьми. Они больше не могли принести ни пользы ни вреда. будто они были рождены лишь для того, чтобы страдать за чужие грехи. Примечание переводчика Мое Гандзян и его жена Мое были парой мечников, обсуждаемой в литературе посвященный весеннему и осеннему периоду истории Китая. Некоторые аспекты этого материала можно считать историческими, другие, конечно, мифологические. В их честь была названа пара мечей. Вытерев тела оставшихся солдат, Сюэньзи спросил «Не жалеете об этом?». Оставшиеся орудия молчали. Сюэньзи делал свою обычную работу – Он трижды задал этот вопрос и немного подождал, но оба духа больше не появились. Они не жалели об этом. «Спасибо за то, что заботились обо мне все эти годы. Я провожу вас», – тихо сказал Сюэнзи, прижимая руку к груди. Говоря это, он поскреб кончиками пальцев и вытащил из собственного тела огненный шар. Сюэнзи держал шар обеими руками – и останки солдат, лежавшие на алтаре, взмыли в воздух. Несколько раз облетев вокруг юноши, они нырнули в огонь. сюань закрыл глаза. Как только тела духов коснулись сияющего шара, он взвился и поглотил их целиком. Вдруг огонь превратился в чистое белое пламя, способное расплавить золото и нефрит. В мгновение ока тела солдат растаяли в ладонях сюань -зы. Из пламени появились две неясные фигуры и медленно поплыли по воздуху. Это были два человека, высокий и низкий. Они были совершенно не похожи на те призрачные образы, что недавно стояли у алтаря. Высокий человек оказался худощавым ученым в заплатанной одежде и с аккуратной бородкой. Он выглядел бедным и порядочным. Второй был невысоким и хрупким, его украшения для волос и фигура смутно напоминали девушку. Они сильно отличались от всех этих кровавых духов. Вероятно, это были образы той жизни, когда они еще не попали в ловушку мечей. В пламени Сюаньзы увидел несколько фрагментов их воспоминаний. К сожалению, они были такими же короткими и нечеткими, как при подслушивании трупов. Он не смог собрать воедино ни одного из них, и образы прошлого исчезли в огне. Другие духи долго молчали, глядя на алтарь, пока пламя в руках сюаньзы не погасло. Затем они просто рассеялись, словно призраки. Сюэньзы трудно было понять, о чем они думали. Поначалу он всегда боялся, что после очередных таких похорон все они выстроятся в очередь и попросят его о помощи. В конце концов, смерть несла в себе демонстрационный эффект но позже он понял, что нет нужды беспокоиться об этом. Хотя духи не знали, что такое любовь и радость, но они все еще были готовы продолжать жить. До тех пор, пока они не достигнут вершины горы и тяжелой воды, чтобы, наконец, обрести место, где их будет ждать покой, и торжественно не попрощаются с миром людей. Сюэньзы в одиночестве сидел на алтаре, Его оболочка солидного, уступчивого и лукавого человека на мгновение исчезла. В ярком солнечном свете он выглядел изможденным и одиноким, прислушиваясь к жужжанию насекомых в собрании памятников, ему вдруг захотелось закурить сигарету. В этот момент в его ухе раздался щелчок, и Сюаньзи остановился, оглянувшись на звук. Одна из стел собраний памятников вдруг треснула.